Глава 34. Всякий космос обращается в больницу. Столовая точь-в-точь -точь походила на амбулаторию. Тихо играла ненавязчивая фоновая музыка. Кажется, какая-то американская рок-группа, вроде линкен Парк. Зала поясывали будочки. Пассажиры по наитию выстроились в очереди. Некоторые двери распахнулись. За ними виднелись сидящие позади письменных столов пожилые дядечки с высоко задранными носами, многозначительными взглядами, золотистыми волосами и серебристой кожей. Все они были облачены в мерцающие, подобно небесным светилам, халаты. На шеях у каждого висело по стетоскопу. Напоминали эти люди, грозные, сдержанные, надменные и суровые, священников. Я сразу почувствовал себя скверно. Развернулся, чтобы бежать, но наткнулся на преградившего путь человечка. По виду он был вылитый братишка Тао. Я остолбенел, хотел было протянуть к нему руки, но тот отмахнулся от меня. Мальчик тоже не улыбался, а строго приказал. «Соблюдайте очередь, вас вызовут». Испуганный я пристроился в конец потока людей. Не знаю, сколько прошло времени, но, наконец... И я оказался перед старцем-целителем необыкновенного вида. Рядом с ним стояла дамочка, очень сильно походившая на Джулинь. Жива. Лицо мое охватил жар. Я будто очнулся, то ли к счастью, то ли к несчастью, посреди морга. Я позвал девушку, но сам не услышал звука своего голоса. Джулинь спокойно наблюдала за мной. Она была непоколебима, как скала. Ее оставила девичья легкомысленность. Держалась дама степенно и сдержанно, не выдавая себя ни взглядом, ни жестом. Словно бы я давно уже находился в ее полной власти. Рядом с Джулинь стояли доктор Хуайоэ и напоминавший зятя врач. Тоже живой. А точнее, каким-то образом воскресший. Его щечки-виноградинки морщились от загадочной усмешки. Вся троица была облачена в халаты. В их чертах читалась высокомерие, которое наблюдаешь у выставленных в центральной части витрины магазина манекенов. За их спинами виднелся портрет некоего человека. Это была фотография Джона Рокфеллера. Изображение было подписано известным афоризмом филантропа. «Только вклад в общество искореняет корысть в наших сердцах и высвобождает величие человеческой души». «Что это такое?» — спросил я духа. Моя собственная душа от страха покинула тело и рассеялась, как дым. Не заставит же меня дух снова убивать людей. Странно. Я тоже запутался. Такого быть не может. Неужели нашу лазейку уже залатали? Дух произнес это с дрожью в голосе. Он скукожился и устремился поглубже в меня, как страус, прячущий голову от опасности. «Даже не думай», — мрачно предупредил я. «Бегством делу не поможешь». Дух отозвался с лукавой уклончивостью. «Есть одно дело, о котором я тебе не успел рассказать. Здоровый космос — это всего лишь догадки». Я слышал, как потусторонний пациент, тайком ото всех, размышлял о том, не будет ли и новый космос очередной фантасмагорией, творением из ворот для его больного космоса, крючком, на который ловятся разумные существа. По одной весьма пессимистичной теории, лучшего космоса, который мы себе воображаем, не существует. Все особо хвастливые космосы еще в момент рождения пошли трещинами. Не бывает космоса без врожденных изъянов. Все Вселенные вынуждены по жизни подправлять и лечить себя, а потому вся жизнь — сплошная трагедия. Нельзя примирить жизнь со смертью. Всякий космос в конечном счете приходит к тому, что обращается в больницу. И здесь неважно, существует ли у космоса создатель и кем является этот творец. Так просто заведено. В этом космос... Такой же, как мы. У него нет свободы воли. Почему так вышло? Это задачка без решения, над которой все ломают голову. У меня есть опасение, что потусторонний пациент и космос, оба, вследствие болезни, впали в невежество и самобичевание. Тяжко жить. А выблевать из себя всю эту мерзость не получается. «Да что ж ты раньше мне не сказал?» «Почему держал меня в неведении?» — разъяренно бросил я. «Не хотел, чтобы ты в конец разуверился». Дух говорил обтекаемо. «Если не попробовать, то разве узнаешь, чему можно верить? Даже если надежда на благой исход составляет всего одну десятитысячную долю процента». Скверно все складывается в космосе, который не в состоянии оправиться от хронического недуга и ожидает предначертанную ему смерть. Даже если космос от нас не избавится, то не следовать же за ним в могилу. А удастся, побег или нет, зависит от воли небес. Походу, я потерпел поражение в борьбе с больницей за тебя. Прости, виноват я и перед тобой, и перед потусторонним пациентом. Но я сделал все, что мог. — Не все, — холодно отозвался я, бросая взгляд на Джулин и Зитька. В мыслях окончательно закрепилась, будто высеченная в граните мысль. Финал. Начало. Дух помолчал и, наконец, вздохнул. «Да, твоя правда не все. Потусторонний пациент на деле знает, что бежать невозможно, но слишком уж помешался на идее побега. И возвел ее в целое искусство бунтарства. Ему это в радость. Всего себя посвятил этому занятию вкладывается в него по полной». Погнался он за красотой формы, а не практичностью содержания, и потонул в этом. Позабыл, что хотел высвободиться. После таких слов меня осенило. В жизни смысла нет. Истязавший одновременные людей и самого себя космос утопал в абсурде. Положение наше было безысходно жалким. Однако в тот же миг во мне зародилась и надежда. Если потусторонний пациент запамятовал про побег, то разве это не значило, что возможность бегства все-таки имелась? Но мое время подошло к концу. Напоследок я сказал духу. «Только не говори мне, что все будет хорошо. Я бы предпочел тогда остаться в больнице. Там хотя бы спасают от смерти и облегчают страдания. Плюс там у меня имеется медстраховка». Тут золотистоголовый и голубоглазый врач поднялся, похлопал меня по плечу и жестом предложил сесть. Возникло ощущение, что передо мной возвышался марсианин. Доктор мягко ощупал мне лоб, будто желая убедиться, что у меня нет жара, и пролопотал какие-то неясные слова. Хуаюя перевел. «Приветствуем вас на корабле госпиталя. Сколько бы нечисти у вас в теле не было... «Можете считать, что вы добрались до края небес и дальнего уголка моря. Вы находитесь под защитой Красного Креста». С шеи врача свисал красный крестик, от которого исходило такое ослепительное сияние, что я даже приоткрыть глаза не мог. До меня донесся комментарий Джулинь. «Все под необъятным небом больница?» Я пробормотал. «Ну как?» Нашла причина, от чего дохнут врачи. И открыл глаза. Снова я Джелинь принял за Байдай. Дамочка не ответила, а только перевела многозначительный взгляд на врача зятя. Далее меня ожидала операция, вмешательство, на которое я уповал сначала пребывания в больнице и которого потом всеми силами пытался избежать. Такой апофеоз мне подготовили под конец оказалось, что все каюты были операционными и похоже порядок в них наводить не успевали. полы были усеяны с трупьями кожи или еще не подсохшими лужами крови с черными сгустками меланина. Над всем этим витал запашок, от которого тянуло выбливаться. Джулинь за меня расписалась на извещение об информированном согласии. вдоль стены располагались напоминающие койку плоскость с металлическими опорами, контрольная панель и еще всякие бликующие приборы и мониторы. Златовласый пожилой доктор приказал мне лечь на койку. При содействии Хуаюя и Зитька мне сделали анестезию. Но я сохранил трезвость мысли. «Скальпель», — огласил врач. Джулин вручил ему инструмент. Я почувствовал, как мне надрезают брюхо. Оттуда с шипением вырвалась тепловатая жидкость. «Зажим». «Вскрыть полость!» «Бандаж!» Хирург неустанно отдавал приказы. Он так нависал надо мной, что мы почти что срослись. Мне видны были длинные волоски на лице, походившие на щетину мартышки. Крупные фолликулы лихорадочно дрожали. От них исходил характерный телесный аромат зрелого млекопитающего. Перед глазами моими маятником сновал заостренный красный крест. Хотя мне вкололи ледокаин, меня по-прежнему пронизывала боль. От миазмов нечистот, которые выплескивались из моей разверзнутой брюшной полости, становилось дурно. И все же я почувствовал, что врач заслуживал доверия. Он был первым квалифицированным эскулапом, а не продуктом больничной трансформации, с которым мне посчастливилось встретиться за всю мою жизнь. Видимое напряжение, почтенный старец извиняющимся тоном произнес... «Мы тебя не убьем, а вернем к жизни». При этих словах вспомнился потусторонний пациент. «Кажется, меня, убийцу, помиловали. Хотя жертвы мои, целые и невредимые, здравствовали на этом же судне. Но думать об этом не стоило. Таковы чаяния истинных бодхисаттв». Я через силу выплюнул из себя единственное слово. «Спасибо». Операция продолжалась три часа, но мне показалось, что минуло несколько дней и несколько ночей. Оперирующий хирург извлек у меня из живота какой-то предмет и осторожно поднял его перед собой обеими руками. Доктор Хуаюэ и врач Незять подошли посмотреть и начали обмениваться предположениями. Мясистым мячиком он на крови разбух, размером с грецкий орех. Ни глаз, ни органов чувств. На новую кору мозга не похож. Выглядит как гибрид присмыкающегося. Обратите внимание на количество складок. Но в целом он довольно гладенький. Смутно заметна структура уменьшенной спиральки. Поглядите-ка. У него рассеянный красный ореол. Будто его отлили из металла, как какой-нибудь механизм. Никогда не видел такого высокоточного импланта. Судя по всему органам пациента, особого вреда он не причинил. Наверное, это интегрированный агрегат на бионике и цифре. По грубым подсчетам, у него 60 миллиардов нейронов и 600 миллионов распознавательных паттернов. Это вдвое больше, чем у пациента в мозгу. И это при весе в 21 грамм. Мы пока не имеем таких технологий. Я вроде бы слышал, что у искусственных павлинов мозг такой же. На протяжении этого диалога Джулин производила дезинфекцию хирургических инструментов. С улыбкой она приговаривала себе под нос. «Вот он и спасен! Вот он и спасен!» Милая личико сияла румянцем, будто ей только что чин-чинарем провели обряд посвящения в совершеннолетие. Или словно она только что приняла по высшему разряду участие в торжественной церемонии освобождения воды и земли. Древний ритуал в китайском буддизме для призыва в мир людей божеств и освобождения человека от страданий. На санскрите такие обряды называют пуджами. Я устало откинулся на платформе, пытаясь что-то разглядеть из-под лобья, но так ничего и не увидел. В руках у врача совершенно очевидно была сущая пустота. Но разглядывали и судили они доктора с самым серьезным видом. Походила эта честная компания на группу актеров, участвующих в съемках фильма. Из уст каждого лились слова, заученные для единственного зрителя в моем лице. Вот как, оказывается, удаляют очаги болезни. Я скоро впал в прострацию. Через какое-то время я ощутил, что в уголке комнаты колышется тень. Она пыталась открыть рот и что-то сказать. Я лежал в безвольном оцепенении. Он что, хотел мне напоследок оставить завет? уносящийся в мир иной дух, пытался на последнем издыхании поделиться со мной наставлениями, как и сестрица Дзян? Я ощутил прилив жалости не то к себе, не то к этому существу. Но скоро даже тени не осталось. Куда спрятался в решающий момент потусторонний пациент? Что же он до сих пор не вмешался? Существовал ли он вообще? Я осознал, что мне так и осталось неизвестным происхождение духа. Чем он, собственно, был? Может, он и был моим настоящим «я», в то время как этот «я» — лишь его жалкая живая подделка?» Я медленно отвел глаза. В чертах моих особой скорби не проявилось. Зато брюхо давало о себе знать бесконечными коликами. Я заверил себя, что это ничего, тварь же у меня оттуда уже вытащили. Я был болен. «Тяжело, болен. Дождусь исцеления, и снова можно будет с чистой совестью сочинять песенки». Мои глаза наполнились слезами, и тут я потерял сознание.